Глава 9. Михайло Першин перетряхнул Москву, Петербург, ближайшие к ним города и селения. За поимку беглецов была обещана большая награда, а главное — чин. Ради него и старался, задержался в поручиках-то, давно уж в армии. С Александра Данилча и началось. Повели сечь на конюшню, а Меньшиков был в гостях у Юшкова. Увидел Владного смышленого парня, остановил, из его солдат справной выйдет, куплю. А на что светлейший глаз положил, то не продается. Отдал Мишку Борис Петрович. Выслужился парень до поручика, на том и застрял. И вот сейчас, ежели бывшего хозяина дочь разыщет с дружком ее и с его братом, повышению в чине быть. Может, и поместье дадут, и станет бывший крепостной Мишка Драный именитым дворянином. Остальное само придет, как пришли богатство и почести к Александру Данилчу, Тоже ведь из простых вышел, а взлетел, орлу не достать. Вперед! Вперед! Летят кони, не щадит кнута кучер, а в душу тревога закрадывается. Зима минула, весна проходит, беглецы до сей поры не пойманы. Этот барма, невесело думает поручик, ловкий парень, да от меня не скроется. Все равно где-нибудь настигну, и фишер рук моих не минует. Однако задачу Данилыч задал непростую. Воевать куда легче. Там только не плашай, убивай врага, до себя береги. Здесь нюх нужен тонкий собачий. Да ведь и собака след теряет, а я и следа еще не нашел. Исхудал он обветрил глаз зрячий в прищур цепко ощупывает всякого встречного в каждом доме на каждом постоялом дворе михаила сперва вслушивается ухо востря потом спрашивает нередко с пристрастием но ничего пока не добился барма со спутниками ровно сквозь землю провалился Было подозрение, его сам светлейший высказал, что беглецы утекли в Сибирь. Путь известный, усомнился Михайло, но барма не так прост, чтобы избрать именно этот путь. К тому же государь покойный когда-то наказывал Пеканову-старшему пробиваться к Сибири северным окоемом. Скорее всего, этим путем и двинулись. Купят суденышко, деньги-то у них есть, или с Фишером пойдут морем. Буду искать в Онежье, по Ладоге, решил Михайло. Двух зайцев сразу убью. Но легче иголку в стоге найти, и все же чутье Мишки подсказывает здесь где-то. Мишка верит чутью, ищет. За усердие разнос получил от светлейшего. Грозит разжаловать в солдаты, а уж он ли не старается. Кружит, обнюхивает каждый куст, каждую болотную кочку. И исполнителен, верен присяге поручик Першин. Больше-то князю, пожалуй, верен. Рабья — привычка русского крепостного. Веками вбивали в него преданность барину. За день от этого не отучишь. Да и зачем? Преданный раб, вернее собаки. Обласкай его раз, до конца дней своих будет лизать твои ноги. Чин и воля немного дали. Семь раз был ранен поручик, глаза лишился, закрыт глаз черной повязкой, а воля... Где она у служивого? Куда пошлют, туда и мчишься. Вот и сейчас трижды от лихих людей отстреливался, тонул дважды, всех своих драгун потерял, остался лишь с рябым Федькой. Ну что ж, буду с Федькой ловить утеклицов. Не станет Федьке, один поскочу. С пустыми руками в Петербург появляться заказано. Гони, Федор, гони, мать его, шута этого. Летят лошадушки, раскидывая ошметки весенней грязи. Хоть и летят, а все ж не птицы. Не знает поручик, Федька не видит, что по реке плот плывет, а на плоту те, кого они ищут. Колышется плотно на волнах, несет его вниз по течению, молчит барма, спутники помалкивают, один лишь гонько всхлипывает, а сверху солнышко хлещет, плавит последние ноздреватые сугробчики в логах, гонит шалые, но уже утихшие ручьи, мутные говорливые потоки, птиц юга гонит, небо полно восторженных птичьих воплей как бы и человеку кричать весной от восторга, учась у птиц. Человек другому человеку зло замыслил, он и сам натерпится. Это ли мыслящее разумное существо?